Глава 13. Разбалансировка Мы просто стояли и молча смотрели на сломанную гермодверь, вес которой был ну никак не меньше полутонны. Казалось, ее просто вырвало из рамы, при этом отломав одну из фиксирующих петель. Перед нами были обугленные, закопченные стены, скукожившиеся от воздействия высокой температуры краска. Повсюду витал слабый, но очень стойкий запах Гарри. Однако дыма здесь почти не было. Ни хрена себе, вот это рвануло. Как-то чрезмерно громко произнес подполковник, оценивая видимые в свете фонарей повреждения. Да если внутри что-то и уцелело, то скорее всего оно уже ни на что не похоже. Лучше валить отсюда. Ну, не знаю, хмыкнул Болотов. «Кстати, одному мне кажется, что эта часть комплекса пострадала больше остальных». «Это точно. Мощность заложенных взрывных устройств поражает». Я бросил на подполковника быстрый взгляд и отметил кое-что странное. Он зачем-то отошел к стене, начал проверять карманы. «Я помню, что когда мы бежали из Лямды, все вокруг буквально выжигал несущийся во все стороны вал пламени» а где-то вдалеке все взрывалось и рушилось», — добавил я, а сам продолжал наблюдать. ну подробности подробностей-то никто из нас уже не видел. Я с сожалением вспомнил, что Дигера Рафа взрывной волной сбросила с платформы вниз, где он попросту обуглился». «Ага», — Лебедев медленно подошел к воротам. «А еще у шахты воздуховода Астра 1 где тебя подобрали». Весь туннель попросту завалило обломками. Сам я туда не спускался, но мне все очень красочно описали. Вряд ли здесь что-то уцелело. Лучше уходить. Скат, словно мрачная тень, стоял за нашими спинами. Он не проявлял никакого интереса к объекту, почти не говорил, а просто таращился по сторонам. Вроде бы парень немного пришел в себя, Но взгляд его все еще был каким-то затравленным, бегающим. Из оружия ему передали трофейный автомат одного из погибших офицеров. Хорошо знакомый наемнику АШ-12 даже немного воодушевил его. Тот довольно погладил ствольную коробку грязной ладонью, что-то пробормотал и довольно улыбнулся. — Что, договорился? — усмехнулся Болотов, кивнув на ствол. Наемник кивнул, сразу же сообразив, о чем речь. «Кто-то сочтет это бредом, а вот попадаются люди, разговаривающие со своим оружием. Эдакий ритуал, который поймут далеко не все». «Ну что, может быть, уже пойдем отсюда?» снова пробормотал Лебедев, указывая на сломанные гермоворота. «Мне как-то не по себе. Вряд ли здесь есть выход». Я и раньше начал замечать за ним определенные странности, но не стал придавать им никакого значения. Офицер службы безопасности был растерян, как-то резко поменялся в поведении. В глазах появилось что-то странное, что-то, чего я пока не мог объяснить. И все это началось, едва офицер увидел гермоворота. А ведь он зачем-то вызвался идти первым, и в то время, пока мы отдыхали, Постоянно крутился впереди, словно что-то разыскивая. Хоть он и пытался делать это ненавязчиво. Все же его поведение привлекло мое внимание. Разумеется, поведение изменилось не сразу, но точно за несколько последних часов. Что за надпись? Слева, на потертой темно-зеленой стене, белой, но уже частично облупившейся краской было написано «Омикрон-4» министерство обороны рф э, э стоп погодите рф министерство обороны российской федерации переспросил болотов уловив суть разве не ссср нет вот так новость задумчиво пробормотал я осматривая вход и почему то данный факт вызвал у меня определенные подозрения «Макс, ты же говорил, что весь комплекс законсервирован, так?» А по итогу выходит, что комплекс не был заброшен окончательно. «Астра, гамма-лямбда — советские законсервированные объекты. Но что вот это такое? И как этот объект тут оказался, я не знаю. Несмотря на происходящее вокруг безумия, многие годы здесь шла какая-то внутренняя работа. Но кем она была организована?» Я вновь посмотрел на подполковника. Тот явно нервничал, зачем-то вертелся по сторонам. И вдруг меня посетила смутная, но быстро крепнущая догадка. Я медленно обернулся к Лебедеву. В голове сам собой возник вопрос. «Ну что, подполковник?» Без тени сомнений ухмыльнулся я, затем направил на него ствол автомата. «Знаешь что-то про это или будешь сказки рассказывать?» Майор чисто и интуитивно дернулся, хотел уже вскинуть автомат, но почему-то замер в нерешительности. Переводя удивленные глаза с меня на Лебедева и обратно, он только спросил э, -э что за херня происходит?» Сам же Лебедев, глядя на меня с показушным удивлением, которое, впрочем, довольно быстро пропало с его лица, Сам же Лебедев глядел на меня с показушным удивлением, которое, впрочем, довольно быстро пропало с его лица. Он как-то странно выдохнул, резко протянул руку к висящему автомату, но, видимо, передумал и, сняв с плеча, медленно опустил его на бетон. «Тебя, майор, просто использовали», — произнес я, глядя в глаза подполковника. «Как и меня. Да, Лебедев». Скат неожиданно громко расхохотался, зачем-то хлопнул майора по плечу и отошел к стене. Усевшись прямо на пол, он направил ствол на подполковника и замер. «Максим», — начал было Лебедев, но осекся, быстро осознав, что врать бессмысленно. «Лучше рассказать правду, чем придумывать новые, сплетенные на ходу версии». «Ладно, карты на стол». «Этот объект был построен в самом начале девяностых. И знаешь кем? Вильгельмом Штрассом». «О как!» — выдохнул я, окинув взглядом сначала майора, затем скользнул по веселящемуся наемнику, а после вновь задержался на Лебедеве. «Так, чего еще я не знаю?» «Нам немногое удалось выудить из архивов». Сюда свозили много сложного оборудования, половина которого шло из-за границы. Весь этот объект тоже был законсервирован после какого-то неприятного инцидента. Но только не снаружи, а кем-то изнутри. Персонала внутри было мало, всего-то 6 человек. Вот только связи с ними не было. Чем именно там планировал заниматься Штрасс, мы так и не выяснили. Сам комплекс амикрон 4 небольшой, но состоит из десяти расположенных друг под другом уровней. Плана как такового в архивах не сохранилось, только первичный инженерный чертеж. Я молча слушал то, что рассказывал офицер, и, честно говоря, услышанное меня не сильно удивляло. Ну, серьезно, чем все эти годы занимались братья Штрассы? Один был в психиатрической лечебнице, а другой поднимался по карьерной лестнице. «Да хрена подобного!» Вильгельм продолжал мутить какие-то собственные дела, а Кирилл обеспечивал прикрытие сверху, ну а сам попутно пытался изображать из себя важного профессора. Вот только им определенно кто-то помогал, кто-то очень могущественный, но желающий оставаться в тени и предпочитающий использовать других людей как пешки. В голове сами собой всплыли воспоминания, что когда мы видели Кирилла Штрасса, еще там, в ракетном комплексе, с ним был еще кто-то. Кто-то, кто не пожелал снять маску и открыть свое лицо. И далее, когда Кирилла расстрелял из пулемета майор Доронин, с ним снова был какой-то неизвестный человек. Не это ли представители хозяина подземного комплекса? Когда неделю назад все под землей рвануло, мне приказали прибыть на место. Тогда я еще ничего не знал о том, что именно находится под землей, продолжил подполковник. Те группы, что исследовали руины комплекса. Догадка всплыла внезапно. На самом деле они просто искали этот объект, продолжил я, оборвав Лебедева. В общем-то да, Лебедев слегка прищурился. «Как ты догадался?» «Неважно», — я пнул лежащий на земле камень. «И когда ваши группы начали разведку, неожиданно вмешалась та бледная тварь, обезвредив их. Сколько их было? Две?» «Три группы. Их было три», — тихо произнес подполковник. «Чего?» Болотов, все это время переваривающий новую информацию, встрепенулся. «Как три? Я ничего не слышал о третьей группе?» «Да, я тоже почти ничего об этом не знаю. Они действовали по приказу сверху. Я правда не знаю». Я задумчиво покачал головой, понимая, что здесь не все так однозначно. Зачем его искать? Это лишено логики. Думаю, что исчезновение Вильгельма Штрасса встревожило кого-то сверху. Ведь вся ключевая документация по этому месту была только у него. И да. Не нужно быть гением, чтобы понять. Местонахождение объекта было известно только ему. А он погиб в гамме, пробормотал я вслух. Скорее всего. Ха, любопытно. Меня посетила другая мысль. Я усмехнулся, но ствол автомата опускать не торопился. Ну, хорошо. Отыскал бы ты объект, а дальше-то что? Я «Покажу, хорошо?» — просто сказал Лебедев и зачем-то отошел к правой стене коридора, наклонился и поднял с бетона какое-то устройство, похожее на старый пейджер. Оно издавало тихое, едва слышное жужжание, но не более. «Маячок, что ли?» — догадался я. «Да, активировав его, мне нужно было просто оставить устройство здесь». «Так вот чего он там крутился, сбросил маяк» а затем пытался нас увезти отсюда. «Это тебе так сказали?» Слегка напрягся я. «Вроде как обозначить точку входа для тех, кому этот омикрон принадлежит, так?» «Да. Я получил четкие инструкции, которые и определяли мои дальнейшие действия. Вот же дерьмо! Меня снова втянули в очередную игру, которую вел один и тот же человек. Человек, имеющий большую власть, но почему-то скрывающийся за спинами других. Он словно манипулировал обоими штрассами, те Зиминым и Лаптевым. А эти два местных башка, в свою очередь, вершили свои дела прямо на месте. Я уже запутался, кто есть кто. Кто враг, а кто всего лишь жертва обстоятельств? Стоит ли теперь доверять подполковнику и майору? Хм, Лебедев, а ты больше ничего не хочешь мне рассказать? Поинтересовался я, посмотрев прямо в глаза подполковника. «Ничего не забыл?» «Ничего», — тот ответил сразу же, без колебаний и увиливаний. «Больше мне нечего добавить». «Хорошо». Я быстро опустил автомат. Лебедев немного расслабился, черты лица облегченно разгладились. «И что? Что дальше?» — спросил он. «Ты же только что хотел стрелять». «Нет, с чего ты взял?» «Мне жутко надоело плясать под чужую дудку. У меня появилось острое, даже неистовое желание наконец-то выяснить, кто же стоит за всем этим, кто отдает приказы, решает, кому жить, а кому умереть, кто главный». «Что ты задумал?» «Как раз то, чего тебе говорили не делать», — усмехнулся я. Мы войдем внутрь, посмотрим, что там такого секретного скрывал Вильгельм Штрасс. А заодно и подождем группу тех, кто явится сюда. Думаю, это будет очень интересно. Максим, ты уверен? Ужаснулся подполковник. Хотя, скорее так, для галочки. Люди, что придут сюда, попросту не потерпят посторонних. Нас перебьют, как качат, и здесь же похоронят. «Думаешь, они о тебе не знают?» «А что, уже доложили?» Поинтересовался я, вновь обратив внимание на Болотова. Тот стоял совершенно растерянный, явно не в полной мере воспринимая происходящее. «Разумеется», — Лебедев явно нервничал, хотя старался держать себя в руках. «Сразу, как только нашли твое тело. Думаешь, кто дал команду Самсонову любой ценой сохранить тебе жизнь?» «О, отлично! Вот и новые подробности. Ладно, заодно и выясним все проблемные моменты. Ну что, давай, подполковник, неужели самому не интересно? Клинков потянул носом затхлый сырой воздух подземного туннеля. Нахмурился, еще раз сплюнул вниз. Проводил глазами плевок, сползающий по грязной стене. «Одно дерьмо вокруг!» «Впрочем, ничего другого я и не ожидал». Затем он обернулся к своим людям. «Не отвлекаться! Смотрите в оба!» Его спутники, облаченные в модифицированные ратники и вооруженные автоматическими дробовиками 12-го калибра, молчали, ожидая дальнейших приказов. Быстро сверившись с почти бесполезной картой уже осмотренных ранее туннелей, он тихо выругался, сунул ее в разгрузку. «Дальше налево, до упора!» Полковник указал стволом дробовика направление. «И смотрите в оба! Вряд ли здесь безопасно!» Людей с хорошей подготовкой на бывшей базе синдиката не оказалось. Все ударные отряды находились в учебном центре. Клинков уже собирался спускаться один, но вдруг откуда-то со стороны появилось двое мордоворотов, полностью снаряженных и готовых к бою. Одновременно ему позвонили на сотовый и настоятельно порекомендовали воспользоваться их услугами. Сначала своенравный полковник пошел в отказ, но его быстро убедили в том, что лучше сотрудничать. Вроде как всем будет от этого только польза. Разумеется, он был вынужден согласиться. Наскоро снарядившись и захватив оружие, он и двое сопровождающих спустились вниз. И вот уже второй час, как они ползали по частично заполненным дымом туннелям, иногда возвращаясь обратно. Сам полковник Клинков, словно одержимый, постоянно искал глазами черное лысое существо, обладающее способностью посылать в человеческий мозг красочные картинки. Иногда он видел его вдалеке, но мутант перемещался так быстро — Что полковник довольно быстро осознал, что оно попросту не хочет никаких контактов. И все же оно чего-то хотело. Клинков наскоро предположил, что его цель Оно просто вело его туда, куда само считало нужным. И это, сбивая его с толку, явно ставило офицеров в сложное положение. Дав команду сопровождающим не стрелять по черному мутанту, он просто следовал туда куда его вели мордовороты подчинялись его командам, но иногда и сами мягко корректировали поведение полковника вот только как и следовало ожидать не все шло по сценарию когда они спустились еще на один уровень вниз внезапно из странного пролома в бетонной стене вдруг бросилось нечто черное и очень крупное оно мгновенно ухватило шедшего последним бойца с дробовиком смяла жуткой пастью и сразу же утащила его куда-то во тьму. Оба оставшихся человека, справившись с собой, открыли шквальный огонь. Что это такое? зарал Клинков, обернувшись к телохранителю. Но тот и сам не понимал, что только что произошло. Похоже на червя. Клинков, перезарядив дробовик, сунулся в пролом, откуда выпал червь, но ничего там не обнаружил. Из коридора послышался знакомый ухающий звук. Клинков еще успел увидеть у себя в голове нечто странное, похожее на гермодверь. «Мда, хреново», — произнес Болотов, осматривая помещение. Первый уровень «Омикрона-4» представлял собой огромное фойе. По центру в два ряда шел ряд колонн, поддерживающих довольно низкий потолок. Часть колонн, видимо, по причине мощного взрыва, обрушились. Одна из стен покрылась крупными трещинами и даже частично осыпалась. Потолок в той части сильно просел, обнажив земную породу. Все вокруг было разрушено. Когда-то на стенах висели многочисленные стенды и плакаты. Сейчас же все обуглилось и развалилось. По углам и вдоль стен стояли шкафы, стеллажи, какие-то столы. Местами можно было заметить обожженные обрывки желтой бумаги, какие-то документы, рулоны с чертежами. «Ну, убедились. Здесь нет ничего. Все сгорело». «Не торопи события, подполковник», — отмахнулся я. «Ты ж сам сказал, здесь должно быть десять уровней, так?» Лебедев поджал губы, но промолчал. Это всего лишь центральный вход, а те шкафы, так, свалили все самое ненужное. Одним словом, хлам. Идем дальше. Здесь должен быть лифт или хотя бы лестница. Мы пересекли весь холл, не встретив ничего интересного. Кроме одного. Выяснилось, что прямо здесь, на уровне, сработало одно из устройств экстренного уничтожения. Это натолкнуло меня на мысль, что сам Вильгельм Штрас ничего здесь не строил. Устройство уже было заложено где-то здесь на стадии строительства, причем еще в 60-х. Скорее всего, он просто реквизировал один из объектов, присвоив ему имя. Но что тут было раньше? Именно при взрыве и сорвало гермодверь, а вспыхнувший пожар сжег все, что могло гореть. Вспышка пламени была настолько сильной, что обгорели и стены, и потолок. Причем температура явно была высокой. Возможно, здесь взорвалось еще что-то, вроде топливного бака для генератора. Лестница была широкой, выполнена просто без лишнего пафоса. Она опускалась вниз метров на пять, упиралась в широкую площадку. Затем в обратную сторону от площадки Еще на 5 метров вглубь шел следующий пролет. Ниже находился второй уровень объекта. Здесь разрушений почти не было, зато повсюду валялись старые гильзы, бумаги, какой-то мусор. Под потолком висели ртутные лампы, но так как отсутствовало электричество, толку от них почти не было. Этаж был поделен на сектора, перегороженные специальными стендами, затянутыми толстой полиэтиленовой пленкой. Получались небольшие отсеки, сильно напоминающие своеобразные боксы, наподобие тех, которыми оборудованы инфекционные больницы. Внутри боксов стояли столы с неизвестным медицинским оборудованием. Все было покрыто густой пылью и грязью. Когда мы приблизились к одному из столов, Болотов сдавленно вскрикнул и сморщился. «Здесь...» Царил тяжелый, уже частично рассеявшийся запах гниющей плоти. А на ближайшем столе лежало сильно разложившееся белокожее существо, напоминающее слизня с жилистыми лапами и уродливой головой. Существо было облеплено проводами, какими-то шлангами, присосками с датчиками. Нижняя часть была прикрыта какой-то грязно-серой тканью, со временем располшейся на лоскуты. Существо давно подохло. Сейчас в нем лишь с трудом угадывалось то самое отродье, которое уже больше суток преследовало нашу группу по этим богом забытым туннелям. Я поднял голову и с ужасом осмотрелся. Мне стало дурно. Таких боксов было около двадцати штук, и на каждом лежало оно. «Охренеть!» Выдохнул подполковник. Вы это видите? Ага. Теперь всем ясно, откуда взялся наш друг, умеющий переваривать жертву в ее собственном теле. Новый мутант! поинтересовался Скат, ткнув стволом штурмового автомата в останки. Вроде того, процедил сквозь зубы подполковник. Только боюсь теперь, советские ученые ни при чем. Это уже наши. Вдруг откуда-то из центра скопления боксов послышался такой знакомый, но жутко омерзительный чавкающий звук. Раздался уже знакомый нам пшик. Игла проткнула пленку и вонзилась прямо в разгрузку Болотова. «А, черт, в стороны!» — заорал майор, стряхивая иглу. «Кажется, не достало».